Глава 36. Что ты делаешь? Я с ужасом поняла, что дефицитные таблеточки валерьяны остались у крысы в желудке. Стой, нельзя, Мирия, нам нужны эти таблетки. Секунда, и передо мной стоит голая девушка. Ну, не только передо мной, но и перед Рейвином, который ругался такими словами, что даже страшно слушать. А что ругаться? Наша последняя надежда на удачное получение титула и всех благ его сопровождающих умерла у Мирии в желудке. Тем не менее, как бы Рейвен ни был зол, Камзол себя стянул и отдал крыске, которая тут же в него завернулась, прикрыв все до колен. Выглядела девушка не слишком хорошо. Пусть живая, а из повреждений только сбитые коленки, зато лицо расстроенное и даже чуть заплаканное. «Мне мигом стало совестно. Таблетки таблетками, но тут человека похитили. Неизвестно, что с ней там делали. Она сбежала, а мы с Рейвином вместо радостных объятий стали на нее кричать. «Госпожа Лерия, ты не пострадала?» — спросила я, грозно глянув на Рейвина, который явно не сочувствовать похищенной планировал. «Нет», — всхлипнула Мирия. «Только морально. И коленки побила, когда маги заявились сюда». Но это я сама не маги, просто с кровати упала, а дальше они меня уже усыпили. Я вздохнула и молча обняла девушку, искренне ей сочувствуя. Мирия тоже обняла меня, постояла минутку, а после отстранилась, потирая покрасневший нос. «И там есть таблетки, я не всё съела», — ответила Мирия, кивая на мешочек. «Но сейчас не это важно. Пока Валерьяна действует, я должна рассказать всё, что случилось, чтобы вы были готовы. Потому что истерия в сговоре с Советом Светлейших уже очень-очень давно» и у них был план, чтобы подставить Рейвена и не позволить королю сотрудничать с Тёмной башней. «Тогда, госпожа Мирия, сосредоточьтесь», — довольно мягко сказал Рэйвин, вопреки суровому виду, который буквально кричал о том, что он хочет отругать девушку. «У нас очень мало времени до начала совета, а нам ещё надо передать вас из рук в руки его высочеству, чтобы в этот раз надёжно было». Мирия серьёзно кивнула, а потом начала рассказ». Когда Мирию похитили, она сидела и мирно читала книгу. Что что-то идет не так, поняла достаточно быстро. В сполохе магии насторожили. Позвать на помощь не вышло. Маги позаботились и о шумоподавлении. «Я хотела превратиться в крыску, но так наелась таблеток валерьяны до этого, что попросту не смогла», — сказала девушка. «К счастью, никто Мирию не бил. Никто ей почти не угрожал. Лишь наложили сонное заклинание». Опроснулась девушка, уже связанной, в чужой карете, рядом с сундуком с лекарствами. Что происходит, Мирия поняла практически сразу. И что светлые похитили, и что приняли за меня, иначе бы никогда не связали обычной веревкой, а использовали магические кандалы, и что похитили лекарства, чтобы самим использовать. С последним утверждением мы с Рейвином были не согласны, но оставили его при себе. Меж тем Мирия продолжила. Но я решила, что если сбегать, то, прихватив с собой хотя бы часть материалов, весь сундук я бы не унесла, а вот забрать таблетки и бумаги можно. В общем, как бы сказать, я открыла сундук и хотела всё достать, но тут карета резко остановилась, отчего я здорово перетрусила, а потом я услышала голос истерии и, наверное, испугалась, потому что превратилась в крысу и упала в сундук прямо на дно. Но оно, наверное, и хорошо, потому что, сидя на дне, я много чего важного услышала». Да и мои похитители меня не заметили, решили, что я убежала, из-за чего громко-громко ссорились. Дураки! И где потерянный взгляд? Где блестящие слезки в прекрасных глазах крыски? Вот же авантюристка. Причем в этот раз я бы не назвала ее поступок глупым. Скорее, она вела себя как человек, у которого были определенные проблемы с чувством самосохранения». Попросить, что ли, Шорсейна с ней поговорить? Вот уж у кого даже кончик хвоста неприятности чуял и позволял обходить стороной. Хотя, боюсь, такую просьбу его высочество не оценит. Так или иначе, информация, которую рассказала Мирия, и впрямь была важной. Очень и очень важной, которая давала ответ на вопрос, почему же светлые решили сотрудничать с истерией. Все оказалось, как ни странно, в желании короля сотрудничать с Темной башней. Об этом самом желании светлейшие, которые особенно тряслись за нагретые своими пятыми точками места, узнали довольно рано, несколько лет назад. Чтобы не пустить дело на самотек и подстраховаться, они вышли на истерию, которая и стала своеобразным шпионом в темной башне. А почему и нет? У нее были причины находиться на этой территории. Она была аристократкой, а потому ее не стали бы подозревать в измене, Она искренне и до глубины души ненавидела Рейвена, да еще и жаждала денег, власти, в той степени, в которой светлейшим было не жалко ее одарить. И самой истерии выгодно, от нее не требовали чего-то сверхъестественного, нужно было лишь следить, чтобы никто из светлых и светлейших не связался с его темнейшеством, да иногда помогать по мелочи. То, что истерия не уследила такие за встречей десятого советника и его темнейшества — Оставим за кадром. А вот помощь по мелочи от нее и впрямь была. Истерия должна была сообщать Светлым об ученых на темных землях, переманивать их или же красть некоторые изобретения. Все это надо было делать в течение длительного времени, чтобы потом, когда король Светлых объявит о своем желании сотрудничать с темными землями, магический совет смог выставить его темнейшество настоящим вором и узурпатором. «Стой! Подожди, подожди!» «Каким образом?» — не поняла я. «Простым. Все те вещи, которые крала истерия, пусть и не являются гениальными или особенными, но используются на темных землях повсеместно. Если ученый, который раньше работал на господина Рейвена, вдруг объявит, что тот воспользовался его наработками и присвоил достижения, как думаешь, кому поверят?» «Мне. Потому что поднять бумаги и показать, что и кому принадлежит, легко. Но если подобное сделают...» 10, 20 или даже больше ученых, причем те, которые работали на меня в разное время, то доказательства мне мало помогут, заметил Рейвен. И даже если я докажу это нейтральным членам магического совета, королю и другим высокопоставленным лицам, то в народе все равно разойдутся слухи. Уж некоторые и постараются. Но какая разница, что о тебе будут говорить, да и те вещи, которыми вы будете обмениваться, наверняка будут другими я всё ещё не совсем понимала суть проблемы». «Большая лирия», — спокойно пояснил Рейвен. «Деловая репутация — довольно серьёзная вещь даже на тёмных землях, где к ней относятся попроще. А уж что говорить о светлых. Нет репутации, нет сотрудничества. Конечно, король всё поймёт, но короля не поймёт народ, а ему это понимание, пока он не сидит на троне очень крепко, необходимо». Таким образом официальное сотрудничество для темной башни и светлых земель с подобной разрушенной репутацией будет невозможно. Умно. Очень умно. А сундук с таблетками им зачем понадобился? Ты случайно не расслышала? Они хотят попробовать присвоить достижение госпожи Лерии, тут же ответила Мирия. У них ведь тоже заявка на получение титула «Непревзойденный талант», а потому на совете они планируют выступить перед вами с вашими материалами, чтобы дискредитировать вас. Ну, чтобы госпожа Лерри, если придет на экзамен, то достаточно растерялась и отказалась от испытания прямо там. Либо начала рассказывать то же самое, что и они, потому как второму человеку, который полностью слышал рассказ первого, точно не поверят. «А как же то, что таблетки может сделать исключительно таблеточная машина, которая есть исключительно у нас?» — удивилась я. «И если этих светлых воров спросить, как они делали таблетки, то что они скажут?» «Скажут, что не хотят раскрывать тайну приготовления конкурентам», — ответил Рейвен. «А насчёт машины?» К тому времени, как ты закончишь, то она уже никого интересовать не будет. Обвинят в воровстве, сделают запись, распространят по всем светлым землям, и всё. То на то и выйдет. К тому же у них есть подробнейшая инструкция, которая во всех нюансах рассказывает о том, как же эти самые таблетки делают. составляла это ты на совесть, там и у дурака всё правильно изложить получится, а выступать они явно отправят кого-то умного. — Нет, ничего у них не получится, — радостно сказала Мирия. Я вопросительно приподняла бровь в ответ на сияющую злорадную улыбку Мирии. «Почему не получится?» «Потому что я частично сожрала инструкцию к вашим таблеткам», — радостно ответила Мирия. «Пока сидела в сундуке и думала, чем могу помочь в таком положении. Сначала я хотела съесть таблетки, а потом вспомнила, что вы говорили, что некоторые лекарства нельзя есть совместно, да их было как-то много». Я решила, что лучше всего будет, если я съем инструкцию, чтобы светлейшие не поняли, как использовать таблетки. Я съела ту часть, которая описывала применение и хранение, и еще что-то там. Правда, это всего лишь два листа, потому что потом меня стало тошнить, но это же лучше, чем ничего. То, что таблетки можно было просто растоптать, Мирия, видимо, совсем не подумала. Там было много таблеток, но не настолько, чтобы крыса таких размеров не справилась бы. Но говорить об этом было уже некогда. Совет начинался совсем скоро. «Его высочество уже здесь. Он присмотрит за тобой, а нам пора. Спасибо, Мирия!» Я ответила почти искренне. С одной стороны, я была ей весьма благодарна. Боюсь, если бы я пришла на совет, а тут кто-то о моих таблеточках стал бы рассказывать вместо меня, то здорово бы растерялась. С другой... Появись Мерия чуть раньше, то мы бы успели привести план Рейвина по подаче жалобы в действие. Но что есть, то есть. Нет смысла думать, что было бы случись все по-другому. По пути Рейвин кратко объяснял мне, что мы будем делать. Первая задача — сбить с толку ученого, задавая неприятные вопросы. Если не получится, то от выступления лучше отказаться. Мы с Рейвином влетели в зал совета в последнюю минуту. «Ого! А тут все совершенно иначе, чем раньше!» Во-первых, ученые больше не сидели в одном уголочке. Для каждого организовали отдельный угол, в прямом смысле этого слова. Во-вторых, в центре был не магический совет, а, похоже, король. Ну, если в светлом плаще с позолотой и с короной на голове, да еще и с десятым советником справа, то кто бы еще это мог быть? Короля вживую я не видела, так как Рейвен ходил беседовать с ним без меня». Присев вместе с Рэйвеном за довольно помпезный стол, мы ожидали, когда все начнется. О, а тут все так официально было, и речь зачитали, под которую я бы точно задремала, если бы не нервничала, и удачи пожелали, и даже пригласили громко и пафосно первого ученого, который как раз и начал рассказывать про таблетки, делая ударение на А. Ну что ж, пора просыпаться и готовиться к битве.